Добро пожаловать на планету Земля. Мир с голубыми азотными небесами, океанами жидкой воды, прохладными лесами и мягкими лугами. Мир, бьющий ключом жизни. Именно высокое содержание азота, 78% в земной атмосфере, определяет голубой цвет нашего неба. По космическим меркам, как я уже говорил, это исключительно красивое и редкое место. Более того, на сегодня оно просто уникально. Путешествуя через пространство и время, мы пока не встретили другого мира, где вещество космоса стало бы живым и наделённым сознанием. В просторах космоса должно быть разбросано много таких миров. Но наш поиск начинается отсюда. И в его основу положен опыт и мудрость, которые за миллионы лет, дорогой ценой, накопило человечество. Нам повезло жить среди одарённых и невероятно любопытных людей, в эпоху, когда поиск нового знания ценится повсюду. Человеческие существа, обязанные своим происхождением звёздам и ныне населяющие мир по имени Земля, начали свой долгий путь домой. Та истина, что Земля, маленький мир, была открыта, как и много других важных истин в древности на Ближнем Востоке. Произошло это в тот период, который некоторые люди называют третьим веком до нашей эры. В крупнейшем культурном центре того времени, египетском городе Александрия. Здесь жил человек по имени Эратосфен. Один из завистливых современников дал ему прозвище Бета, по названию второй буквы греческого алфавита, намекая на то, что Эратосфен во всех делах лишь второй. На самом же деле, Эратосфен во многом, если не во всём, был альфой. астроном, географ, философ, поэт, тонкий ценитель театрального искусства и математик. Он написал книги по самым разным вопросам: от астрономии до освобождения от боли. В его ведении находилась великая Александрийская библиотека. Там он однажды обнаружил старый папирус, из которого вычитал, что на юге, в Сигине, вблизи первого из нильских порогов, в полдень 21 июня вертикальный шест мне отбрасывает тени. Речь идёт о дни летнего солнцестояния, который приходится на 21 июня по нашему календарю, но, конечно, не по календарю эпохи Эратосфена. А в работе Эратосфена мы знаем по краткому пересказу в трактате Клеомеда о круговорощении небесного свода, где без конкретной даты говорится о летнем солнцестоянии созвездие Рака. Сегодня оно происходит в созвездии Тельца. Сиена греческое название города Сун. ныне Асуан. В день летнего солнцестояния, самый длинный день года, по мере того, как время шло к полудню, тени колонн в храме становились всё короче. Ровно в полдень они исчезали, и отражение солнца можно было увидеть в воде на дне самых глубоких колодцев. Солнце стояло точно над головой. Кто-то другой мог бы не обратить внимание на подобное наблюдение. Шестые тени, отражение в колодцах, положение солнца, какой ценности имеет всё это для повседневной жизни. Но Эратосфен был учёным, и его размышления над простыми вещами изменили наш мир. В каком-то смысле они и наш мир создали. Эратосфен догадался поставить опыт в Александрии и проверить, отбрасывает ли вертикальный шест тень в полдень 21 июня. Оказалось, что отбрасывает. Эратосфен задался вопросом: Как получается, что в один и тот же момент в Сиене шест не отбрасывает тени, а в Александрии, которая находится значительно севернее, тень отчётливо видна. Представьте себе карту Древнего Египта и два одинаковых вертикальных шеста. Один в Александрии, другой в Сиене. Допустим, что в определённый момент оба шеста не отбрасывают тени. Это легко укладывается в сознании, если считать землю плоской. Солнце должно находиться прямо над головой. Если в 6 отбрасывают тени равной длины, это также вполне согласуется с представлением о плоской земле. Солнечные лучи должны падать на оба шеста под одним и тем же углом. Но как объяснить, что в один и тот же момент в Сиене тени отсутствуют, а в Александрии она видна? Эратосфен нашёл этому лишь одно возможное объяснение. Поверхность земли искривлена. При этом, чем больше кривизна, тем больше должна быть разница в длине теней. Солнце находится так далеко, что его лучи, приходящие на землю, можно считать параллельными. Шестьые, расположенные под разными углами по отношению к солнечным лучам, отбрасывают тени разной длины. Для того, чтобы получить наблюдаемое различие между Александрией и Сиеной в длине тени, расстояние между ними по поверхности земли должно составлять около 7°. Градусов. иначе говоря, если бы мысленно продолжить оси до центра земли, они пересекутся под углом 7°. Градусов. 7° градусов это примерно 1,5 от 360° градусов, составляющих полную окружность земли. Эратосфен выяснил, что расстояние между Александрией и Сиеной составляло около 800 км, наняв человека, который шагами измерил дистанцию. Умножив 800 км на 50, получим 40.000 км. Такой должна быть полная длина окружности Земли. Это правильный ответ. Единственными инструментами меры тасфена были шесты. А ещё глаза, ноги и голова. Плюс любой в к эксперименту. И этого оказалось достаточно, чтобы определить длину окружности Земли с погрешностью в несколько процентов. Замечательное достижение для эпохи, которую от нас отделяют почти 2200 лет. Эратосфен был первым, кто смог точно измерить размер нашей планеты. Средиземноморье в те времена славилось своими мореходами. Александрия была крупнейшим морским портом на планете. Если уж вы узнали, что Земля сфера довольно скромного диаметра, то почему бы не отправиться в путешествие на поиски неизвестных земель? её даже не попробовать обогнуть планету. За 400 лет до эры Тосфена финикийский флот по приказу египетского фараона Неху совершил плавание вокруг Африки. На хрупких, вероятно, открытых судах мореходы вышли из Красного моря, обогнули восточное побережье Африки и, достигнув Атлантического океана, вернулись посредиземному морю. Это великое путешествие заняло 3 года. Примерно столько же, сколько потребовалось современному космическому аппарату Voyager, чтобы долететь от Земли до Сатурна. После открытия Эритасфена храбрые и азартные моряки не раз спускались в грандиозные странствия. У них были крошечные корабли. Они владели лишь самыми примитивными навигационными инструментами. Они смертельно рисковали и до последней возможности старались держаться возле береговой линии. Находясь в открытом океане, Они могли ночь за ночью, наблюдая положение созвездий относительно горизонта, определить свою широту, но не долготу. Вид знакомых светил вселял в них уверенность посреди неизведанного океана. Звёзды всегда были друзьями исследователей, и тех, что когда-то вели свои суда по морским просторам земли, и тех, что управляют космическими кораблями в небе. Хотя со времён Эратосфена многие пытались совершить кругосветное плавание, до Магеллана это никому не удавалось. Какие же истории о дерзновенных приключениях должны были слагаться, чтобы моряки и навигаторы, весьма здравомыслящие люди, доверяли свою жизнь математическим выкладкам учёного из Александрии. В эпоху Эратосфена уже создавались глобусы, представляющие, как выглядит Земля из космоса. Они довольно точно отображали хорошо исследованный район Средиземноморья, но становились всё более приблизительными по мере удаления от него. Для современных знаний о космосе характерно тоже неприятное, но неизбежное свойство. В первом столетии Александрийский географ Страбон писал: "Те, кто предпринял кругосветное плавание и затем возвратился назад, не достигнув цели, Говорят, что они вернулись не потому, что наткнулись на какой-то материк, который помешал им дальнейшему плаванию, так как море оставалось открытым, но вследствие недостатка съестных припасов и пустынности мест. Эрдосфен утверждает, что если бы не существовало препятствия в виде огромного пространства Атлантического океана, то можно было бы проплыть из Иберии в Индию. Возможно, что в одном и том же умеренном поясе два обитаемых мира И даже больше. В самом деле, если эта иная часть света населена, то не такими людьми, какие живут в наших частях, и мы должны считать её другим населённым миром. Человечество отправлялось в полный риска и приключений путь к другим мирам. Дальнейшие исследования земли стало начинанием глобального масштаба, включавшим путешествия в Китай и Полинезию. Его кульминацией, безусловно, было открытие Америки Христофором Колумбом, а также странствия нескольких последующих столетий, завершившие географическое исследование планеты. Первое плавание Колумба напрямую связано с вычислениями Эратосфена. Колумб был захвачен тем, что он называл индийским предприятием, планом того, как достичь Японии, Китая и Индии, не следуя вдоль береговой линии Африки, и далее на восток. но смело отправившись в неизведанный западный океан, как говорил в своём поразительном пророчестве Эратосфен, проплыть из Еберии в Индию. Колумб был странствующим торговцем старинными картами и неутомимым читателем книг древних географов, в том числе Эратосфена, Страбона и Птолемея. Однако для того, чтобы индийское предприятие стало осуществимо, Чтобы корабли и команда выдержали долгие скитания, земле следовало быть поменьше, чем вытекало из расчётов Эратосфена. Поэтому Колумб подтасовал его вычисления, что было совершенно надёжно установлено исследованиям, выполненным в университете Саламанки. Университет Саламанки, старейший в Испании, в 1486-1490 годах созванный при нём совет рассматривал проект Колумба и не поддержал его. Несмотря на это, королева Кастилии Изабелла I позволила Колумбу осуществить его экспедицию. Он взял наименьшее возможное значение окружности земли и наибольшую протяжённость Азии на восток из тех, что удалось найти в доступных ему книгах, да и то увеличил. И если бы на пути кораблей не встретилась Америка, экспедиция Колумба непременно провалилась бы. Сегодня земля уже изучена во всех подробностях. На ней больше не осталось места для новых континентов и затерянных миров. Однако развитие технологий, позволившие исследовать и заселить самые отдалённые уголки земли, теперь даёт возможность выбраться в космос, узнать другие миры. Сегодня мы можем, покинув землю, взглянуть на неё со стороны, увидеть сферу эротосфеновых размеров и контуры континентов, подтверждающих замечательную осведомлённость многих античных землеписателей. Какое удовольствие доставил бы подобный вид Аристофену и другим Александрийским географам. Именно в Александрии люди на протяжении шести веков, начиная примерно с 300 -го года до нашей эры, в самом высоком смысле слова заложили традицию тех интеллектуальных приключений, которые привели нас к берегам космоса. К сожалению, от того великолепного мраморного города ничего не осталось. Угнетение и страх познания стёрли почти всю память о Древней Александрии. Её население было удивительно разнообразным: македонские, а позднее римские солдаты, египетские жрецы, греческие аристократы, финикийские моряки, еврейские торговцы, заезжие гости из Индии и Центральной Африки. Все они, за исключением бесчисленных рабов, жили в согласии и в взаимном уважении. почти всё то время, что сохранялось величие Александрии. Город был основан Александром Македонским и застраивался под управлением его бывшего телохранителя. Александр уважал чужую культуру и покровительствовал непредвзянному поиску знания. Согласно легенде, и не так уж важно, насколько она правдива, он опускался на дно Красного моря в первом в мире водолазном колоколе. Он потерял своих военачальников и солдат брать в жёны персидских и индийских женщин. Он чтил чужеземных богов. Он коллекционировал экзотические формы жизни и прислал слона в дар своему учителю Аристотелю. Город его возводился с размахом, замысленный как мировое средоточие торговли, культуры и образования. Украшением его стали проспекты тридцатиметровой ширины, величественные здания и архитектурные сооружения. Монументальная гробница Александра и одно из семи чудес света гигантский фаросский маяк. Но величайшим чудом Александрии была библиотека и связанный с ней музей греческая Мусейон, слово буквально означающее учреждение, посвящённое девяти музам и тем наукам и искусствам, которым они покровительствуют. Всё, что осталось от знаменитой библиотеки в наши дни это сырой и заброшенный подвал Серапиума. крыла здания, которое первоначально было храмом, а затем стало служить знанием. Серапиум, храм эллинистического бога Сераписа. Но и здесь можно увидеть лишь несколько разрушенных полок. И всё же когда-то это место было центром мысли и предметом гордости величайшего города на планете, первым в мировой истории настоящим научно-исследовательским институтом. Александрийские учёные исследовали весь космос. Космос это греческое слово, означающее порядок во вселенной. Оно противоположно по смыслу слову хаос и подразумевает глубокую взаимосвязь всего сущего. Оно внушает священный трепет перед сложностью и изощрённостью взаимосвязей, пронизывающих мироздание. Александрия дала приют сообществу учёных, занимавшихся физикой, литературой, медициной, астрономией, географией, философией, математикой, биологией и инженерным делом. Наука и образование достигли тут совершенства. Здесь процветала гениальность. Александрийская библиотека была тем местом, где люди впервые объединили на серьёзной систематической основе свои знания о мире. Помимо Эртасфена в Александрии жили астроном Гипарх, который составлял звёздные карты и ввёл систему оценки яркости звёзд. Евклид, блестящий систематизатор геометрии, заметивший монарху поставленным в тупик сложной математической задачей, в геометрию нет царского пути. Дионисий фракийский, который выделил части речи и сделал для изучения языков то, что Евклид сделал для геометрии. Герофил физиолог, установивший раз и навсегда, что вместилищем разума является мозг, а не сердце. Герон Александрийский, изобретатель цепной передачи и парового двигателя, автор труда Автомата, первого сочинения о роботах. Аполлоний Пергский, математик, исследовавший формы конических сечений: эллипса, параболы и гиперболы, кривых, по которым, как мы теперь знаем, движутся планеты, кометы и звёзды. Сечения называются коническими, потому что могут быть получены сечением конуса под разными углами. Спустя 18 столетий Иоганн Кеплер использовал труды Аполлония о конических сечениях, когда первым правильно объяснил движение планет. Архимед, величайший для Леонардо да Винчи гений механики. Птолемей, астроном и географ, собравший в едином многое из того, что сегодня составляет псевдонауку астрологию. Его геоцентрическая система мира продержалась 1500 лет. Хороший пример того, что интеллектуальная мощь не страхует от смертельных заблуждений. Среди всех этих великих мужей была и великая женщина Гипатия, математика и астроном, последнее светило Александрийской науки, чья мученическая кончина связана с гибелью библиотеки спустя 7 столетий после основания. История, к которой мы ещё вернёмся. Эллинские цари, правившие Египтом после Александра, весьма серьёзно относились к наукам. Веками они покровительствовали изысканиям и заботились о том, чтобы в библиотеке царила атмосфера, способствующая работе лучших умов своего времени. В здании, украшенном фонтанами и колоннадами, имелись 10 больших научных залов, посвящённых каждой своему предмету: ботанический сад, зоопарк, анатомический класс, обсерватория И огромное обеденное зал, где в часы досуга учёные мужи могли поспорить о своих идеях. Но, конечно, сердцем библиотеки было собрание свитков. Создатели его прошлись частым гребнем по всем культурам и языкам мира. Они засылали в чужие пределы своих агентов скупать библиотеки. На торговых судах, швартующихся в Александрийском порту, стражи искали не контрабанду, но папирусы. Свитки изымали, копировали и затем возвращали владельцам. Трудно назвать точные цифры, но, вероятно, библиотека содержала около полумиллиона рукописей папирусных свитков. Что случилось с этими сочинениями? Создавшая их классическая цивилизация погибла. А библиотека была целенаправленно уничтожена. До наших дней сохранилась лишь малая часть собранных в ней трудов. Да немногочисленные разрозненные фрагменты. Сколько же несбыточных надежд внушают эти обрывки. Мы знаем, например, что на одной из полок библиотеки лежало сочинение Аристарха Самосского, доказывавшего, что земля одна из планет, которая, подобно другим, обращается вокруг солнца, и что звёзды находятся чрезвычайно далеко. Эти выводы абсолютно верны, но нам пришлось ждать почти 2000 лет, пока истинность их не была вновь доказана. Если горечь от утраты аристокрахова труда умножить в 100.000 раз, только тогда мы постигнем величие классической цивилизации и трагедию её гибели. Мы далеко превзошли науку известную античному миру, но в наших исторических знаниях остались невосполнимые пробелы. Представьте, какие загадки прошлого удалось бы разрешить, будь у нас читательский билет Александрийской библиотеки. Мы знаем, что там хранилась утраченная ныне Мировая история в трёх частях, написанная вавилонским жрецом Бюросом. Первая часть освещала период от сотворения мира до всемирного потопа, период, который длился 432.000 лет, то есть примерно в сотню раз дольше, чем по хронологии Ветхого Завета. Любопытно. Что же там было написано? Древние знали, что мир очень стар. Они пытались заглянуть в отдалённое прошлое. Теперь нам известно, что космос гораздо старше, чем они могли себе представить. Мы исследовали пространственные масштабы Вселенной и увидели, что живём на ничтожной пылинке, крутящейся возле ординарной звезды в дальнем углу малозаметной галактики. Будучи лишь пятнышком в необъятности пространства, мы и в безмерности времени занимаем лишь мгновение. Теперь нам известно, что наша вселенная, по крайней мере, её последнее воплощение, имеет возраст около 15 или 20 миллиардов лет. Современное значение 13 миллиардов 800 миллионов лет, получено по данным спутника Планк в 2015 году. Именно столько времени прошло с того знаменательного события, которое мы называем большим взрывом. В момент рождения нашей вселенной не существовало ни галактик, звёзд или планет, ни жизни и цивилизаций, только однородная, расширяющаяся плазма, заполняющая всё пространство. Этот переход от хаоса большого взрыва к космосу, который мы начинаем познавать, Самая невероятная трансформация материи и энергии, какую только нам посчастливилось наблюдать. Пока где-нибудь не отыщятся более разумных существ, именно мы будем самым эффектным результатом этой трансформации. Далёкими потомками большого взрыва, чьё предназначение познавать и преображать тот самый космос, что вызвал нас к жизни.